Глава 17 Наш путь в сторону Гнуска не задался с самого начала. Стоило только проехать пару километров, как из какого-то длинного хозяйственного здания вырвался огромный, Голов так в 200, отряд демонов и устремился к нам. Старший колонна тут же с командовал остановку, и по нападавшим ударили пулеметы, установленные на крышах большинства автомобилей. Одновременно с этим маги, закрепленные за правым флангом, высыпали из машин и смели мощными заклинаниями оставшуюся часть демонов. «Энергию бережем, сучьи дети! Не все сразу!» Тут же рявкнул в рацию Феофан и бросил хищный взгляд в сторону проштрафившихся магов. «С чем вы в город пойдете? Не дойдем ли мы до него с таким расходом? А ведь мы еще даже от поместья отъехать не успели!» «Сложно подумать над тем, что может ожидать нас дальше!» Выговорившись, наставник дал команду садиться по машинам и продолжать движение, а после того, как колонна набрала скорость, произнес, «Что-то их действительно здесь как-то многовато. Боюсь представить, сколько демонов бродит по окрестностям и сколько их в самом городе, раз они его успешно оккупировали и даже имеют силы, чтобы пленять людей и доставлять их на главную площадь. Не думаю, что все настолько серьезно». Покачал головой я, рассматривая карту Гнуска в телефоне и выискивая оптимальный маршрут к центральной площади. Скорее они перекрыли основные дороги и просто захватывают тех, кто пытается сбежать из города. По крайней мере, я поступил бы именно так. что то ты слишком позитивен. Недовольным тоном протянул Феофан. Нельзя недооценивать противника, так и до беды недалеко. Возможно, — ответил я мрачно. Да только если прав ты, то у нас вообще никаких шансов нет. Размажет и не поморщится Около сотни архимагов и профессоров? Глав роды Темниковых и Морозовых?» — уточнил наставник. «А также пару богатырей, пятерку витязей и других высокоранговых воинов?» «Сам ведь сказал, что их там очень много». Напомнил я. «Главное, чтобы у них численность превалировала над качеством», парировал Феофан. «Нас пусть и не тысячи, но мы очень сильны». Главное некоторым несознательным одаренным не разбазаривать попусту магическую энергию. И, кстати, почему-то я ничуть не сомневаюсь, что к нам в скором времени прибудет помощь. Одних нас с такой проблемой точно не оставят. Слишком серьезные ставки на кону. Во как заговорил. Сделанным удивлением протянул я. А она будет, это самая помощь. Обычно со всем дерьмом свалившимся на голову нам приходится справляться своими силами, так что, может, это ты через чур позитивен? Просто я верю в Агафадора и других нервнодушных думающих людей, которым совсем не улыбается оказаться в центре гигантской пустоши и все потерять. Поправил меня Феофан. К тому же хочу тебе напомнить, что при проведении операции в Долгиновском районе отнюдь не мы играли первую скрипку. Вспомни, кто нашел захоронки и какие силы принимали участие в зачистке, так что за это можешь быть спокоен. Достойно ответить наставнику, мне помешал доклад о появлении небольшой группы демонов, а также очереди из пулеметов, которые решили проблему с левого фланга. Следующая остановка случилась через несколько километров. Правда, на этот раз дело было не в крупном отряде инферналов, а в огромной 10-метровой яме на месте дорожного полотна. «А вот и заградительная линия для тех, кто попытается сбежать из пустоши», мрачно прокомментировал Феофан и посмотрел вдоль трассы. «И судя по всему, таких подарочков на всем пути достаточно много» что делать будем? Посадим в первую машине потомственного мага, имеющего с родством с землей, тогда он нам и путь проложит, и много энергии не потратит, произнес подошедший с тыла резцов, который привел с собой молодого нескладного юношу с прыщавым лицом. Да это же один из представителей обедневшей магнатской семьи, который принес мне непреложную клятву верности. Вспомнил я имя представленного мне ранее молодого человека и уточнил. Справишься, Алексей? Да, Иван Егорович. Уверенным тоном, не вяжущимся с его внешним видом, произнес парень и вытянул вперед руку с жезлом, из-за чего на месте недавней ямы появилась добротная и достаточно широкая песчаная насыпь, вершина которой уплотнилась и стала напоминать гравий. Феофан, проверивший верхний слой заплатки на твердость, удовлетворенно хмыкнул и произнес. «В таком случае решено. Садись-ка ты, Алексей, в машину авангарда. Будешь прокладывать нам путь. Есть!» Все так же уверенно и бодро произнес парень, и мы поспешили вернуться на свои места. Времени оставалось мало, а проехать еще предстояло достаточно. Нужно будет узнать об этом Алексее побольше. Пронеслось в голове. Парень молодой, но, как говорится, ранний. Не успел я запрыгнуть в машину, как раздался долгожданный звонок от наследника империи. «Я все сделал!» Сходу перешел к делу принц. «Управление космической разведки...» уже придает твоему помощнику, церковникам и когнийским безопасникам, всю нужную информацию. «Спасибо, Витовт», — ответил я. «Хоть какая-то хорошая новость за сегодня». «У меня еще есть», — заявил принц и тут же пояснил. Отец поднял по тревоге три ближайших к республике истребительные эскадрильи. В каждой по 15 самолетов громобой. «Если мои расчеты верны, а они верны, то первые из них будут у тебя уже минут через 10-12». «А разве у них есть ракеты класса «Воздух-Земля»?» — удивился я. «Это же истребители». «Скорее, многофункциональные истребители», — поправил меня принц. «И у каждого имеется по 8 таких ракет. Так что ты только продержись там. Подмога уже в пути. Нам ну, мы тут с твоими помощниками пока подумаем, как ты будешь передавать нам цели указания». «Отличные новости. Это ведь у нас будет 45 самолетов и 360 ракет с мощной начинкой». С удовлетворением подумал я и произнес «Спасибо, Витовт, я даже не мог мечтать о таком подарке». «Да что ж там!» С удовлетворением в голосе произнес парень «Ты, главное, вернись к нам живым из этой заварушки, а то император, знаешь ли, сильно осерчал, когда узнал, что ты вновь в самом эпицентре событий». «Приключения сами меня находят», — ответил я с некоторым раздражением. «Думаешь, мне хочется вновь рисковать своей жизнью? Да еще и на чужой земле!» За неизвестных мне людей? Да не очень. Вот только далеко ли я смогу сбежать от этой новой пустоши? И что буду делать, когда она увеличится в разы? Пробиваться в сторону Империи? Возможно. Да только чует мое сердце, что в этом случае шансы на успех значительно сокращаются. Наш диалог прервал доклад «Авангарда» о трех замеченных группах демонов, а затем и слитный удар из пулеметов. Дождавшись, когда выстрелы прекратятся, я добавил. «Витовт!» Да главное предупреди пилотов, чтобы они не вздумали пускать ракеты по центру гнуска или полтарю демонов. Иначе они могут не только убить множество невинных людей, но и стать катализатором к успешному демоническому ритуалу. сказал я и, услышав в автомобильной рации голос Агафадора, добавил: Все, Витовт! Меня вызывают! Конец связи. Принял! ответил принц, и я положил трубку. Сидящий рядом наставник протянул руку к рации и, нажав тангенту, произнес. «Феофан на связи. Иван Егорович тоже». «Это хорошо». С удовлетворением в голосе произнес викарий и тут же добавил. «Доступ к космосу мы получили. Скоро передадим вам детальные снимки поверхности города и подходов к нему. Кроме того, мы сумели связаться с местными властями, и оказалось, что они ради исключения решили не обгадиться и сходу включились в работу. Так что сейчас они послали к пустоши воинские и полицейские части» начинают формировать оцепления, и даже отправили на боевые вылеты почти все имеющиеся у них вертолеты. А что самое главное, два полка военно-воздушных сил уже подняты по тревоге и готовятся отправиться к центральной площади, чтобы уничтожить алтарь или вывести его из города. «Отличные новости», — признался я. «Если честно, то удивлен действиями республиканцев. Оказывается, они после эпопеи захоронками занимались делом и научились оперативно принимать решения». «А где, кстати, обещаны нам с тобой вертолеты?» — напомнил о себе Феофан. «Что-то я не вижу их в воздухе». «Скоро будут», — твердым тоном заявил викарий. «Они были вынуждены сделать крюк и захватить важный груз». «Подскажи им, чтобы заходили в город с разных направлений. Они висели над нами и не демаскировали продвижение колонны. Так они смогут отвлечь внимание демонов, что позволит нам сохранить силы перед въездом в город». Агафадор выдержал паузу, а затем ошарашил нас еще более удивительной новостью. «К сожалению, сделать это не получится. По плану республиканского командования, отвлечением внимания демонов, занимаетесь как раз вы и одна пехотная воинская часть, усиленная инквизиторами и полицией, которая направляется в Гнуск с противоположного направления». «Они что, действительно собираются справиться своими силами?» – изумился я. «Десантниками? Ну да, и спаситель, конечно». «Но только я в это слабо верю. Слишком здесь все через одно место. Поэтому, вертолеты, ты все же лучше рассредоточь», заметил Феофан. «В случае провала десантников республиканцы не смогут быстро придумать чего-то нового, и тогда ход будет за нами». «Хорошо». Вновь выдержав паузу, ответил викарий. «Я дам нужные указания. Буду держать вас в курсе, если ситуация изменится». «Что-то мне все это не нравится» недовольно заметил наставник. «Не такой помощи я ждал от местных». Следующие несколько минут наша колонна уверенно продвигалась вперед, преодолевая разломы в дороге и попутно уничтожая попадающиеся на глаза небольшие группы демонов, работали пока только пулеметами. Пассаж наставника в первые минуты марша произвел на присутствующих определенное впечатление. «Где-то на середине пути в Гнуск мы встретили первых бегущих из пустоши людей» которые обрадовались появлению мага, восстанавливающего дорогу, и очищающего ее от остатков горящих машин. Узнав от нас примерные размеры пустоши, они быстро рассказали о том, как уходили от наводнивших город демонов, а затем рванули дальше. К сожалению, машин со спасенными людьми было немного, менее двух десятков. Да покорежены они были не слабо. У большинства отсутствовали двери, стекла и зеркала. С первого взгляда стало понятно, Что беженцам пришлось нелегко, но они хотя бы еще были живы, а вот другим жителям Березовского района повезло куда меньше. Чиящие дымом автомобили, а также многочисленные тела погибших мужчин, женщин и детей, заставили всех бойцов нашего отряда еще больше собраться, а я от увиденной картины ощутил внутри себя пламя ярости, которое чуть не заглушило чувство опасности, ощущающейся с нескольких разных направлений. Иван Егорович «Это Потанин!» Вдруг раздался взволнованный голос Романа в автомобильной рации. «Только что получил фотографии со спутника. К вам с двух сторон движутся большие массы демонов. Расстояние от полутора до трех километров. По нашим оценкам, там около двух тысяч особей. Фото отправил вам на телефон». Вот и ответ на мои опасения. Подумал я, Афиофан Феофан тут же скомандовал. «Колона, стой! Всем из машин! Враг на подходе!» Дистанция — полтора километра. Численность — около двух тысяч. Водителям перестроиться в колонну по четыре, старшим расставить людей. Резцов — на тебе планирование магической защиты. Пока подчиненные выполняли приказ, мы с наставником внимательно изучали изображения из космоса. «Да тут все три тысячи будет», — выдал вердикт Феофан и тут же уточнил у Потанина. «Через сколько они будут у нас?» «Скоро. Минуты через 4 ответил Роман спустя несколько секунд и пояснил. «Они довольно быстро приближаются, словно знают, где вас искать». «Хреново», — подумалось мне. «Пусть мы имеем много сильных магов, но демоны могут просто звалить нас телами, так что придется бить по ним с дальних подступов, а это негативно повлияет на расход магической энергии, которая точно понадобится нам в городе. Через сколько будут, обещанные Агафадором, боевые вертолеты?» — спросил я в рацию, — выхватив ее у наставника. На этот раз пауза была еще дольше. «Через семь минут!» «Как всегда, помощники хреновы!» Раздраженно вырвался я и посмотрел на наставника. «А ты еще про помощь что-то говорил?» «Да». Мрачным тоном согласился Феофан и уточнил. «Так, может, ну его? Дадим команду на разворот и уберемся на безопасное расстояние. А там поддержка прибудет, и самолеты прилетят». Что-то они задерживаются. Это все же лучше, чем кучу магической энергии бездарно тратить. Да и безопаснее. Нет. Отмахнулся я, принимая новую фотографию поверхности от Романа. Безопасно отойти мы уже не успеваем. Давай лучше подготовим поле боя, пока еще время есть. Пойдем. Согласился наставник, и мы, выйдя из автомобиля, направились к фронту, где ответственный за магов Резцов уже занимался организацией обороны. Это что? Уточнил я, выйдя вперед, и окинув взглядом представленную картину. «Круг магов?» «Он самый», — кивнул подошедший к нам Юрий Владимирович и также принялся наблюдать за подготовкой подчиненных. А посмотреть было на что. Девять магов расселись в окончаниях, проступившей на асфальте девятилучевой звезды, заключенной в круг, по периметру которого шла мелкая вязь неизвестных мне символов. В центре данной фигуры... Расположился немолодой седовласый мужчина с испещренными морщинами лицом. Он держал в руке небольшой витой жезл и делал им странные движения. «Первый раз вижу, чтобы наши маги собирались в круг», — произнес я, обращаясь к Юрию Владимировичу. «Ты меня такому не учил». «У меня самого не очень большие познания в данной области. Только теоретические, признался Юрий Владимирович. «Однако во время найма архимагов и профессоров» Я познакомился с парочкой сильных и умелых магов, которые за определенную сумму решили поделиться со мной своими знаниями. Одним из них является Никасим Пурух, халифарец, юридически простолюдин, а формально давно сбежавший из союза потомок какого-то знатного рода, имеющего сродство с воздухом. А оставшиеся на родине враги просто так его отпустили и даже не преследовали? С недоумением подумал я. Не делали попыток найти и отомстить, ведь возможности у них были во время недавней войны, к примеру. Халифарских советников, к слову, и в королевстве, и в республике было предостаточно. Следовательно, найти исполнителей, которые убрали бы Пуруха, не проблема. А раз этого сделано не было, значит, что-то в этой ситуации нечисто. Не удивлюсь, если старичок является агентом халифарской спецслужбы и наблюдает за имперским князем. Может, тоже хочет заполучить жезл молний, пришедший ко мне после дуэли? Пока я размышлял над личностью Никасима, Небо вокруг нас заволокло тучами. Подол сильный холодный ветер, а затем в метрах в стад от колонны начал формироваться небольшой, но с каждой секундой становящийся все крепче и шире, смерч. Одновременно с этим от сильного ветра поднялся шум, поэтому говорить приходилось достаточно громко. «А это заклинание не слишком энергозатратно!» Прокричал я Резцову, заметив, что и без того большой смерч не прекращает увеличиваться. «Смотря с чем сравнивать!» прокричал мне в ответ Юрий Владимирович. «По факту здесь затраты магической энергии, как у двух сильных архимагов, однако в нашем случае это лучший из имеющихся вариантов, потому как в среднем мы получаем десятерых высокоранговых одаренных, просевших примерно на 20% своей энергии, которые все еще остаются опасными противниками, готовыми к дальнейшему бою. Ты хочешь сказать, что если бы мы отражали нападение обычным способом, то потратили бы гораздо больше сил из-за несогласованности атак?» Понял я, к чему ведет Юрий Владимирович. «Идея, конечно, неплохая, но сможет ли круг магов справиться с демонами из двух разных отрядов? Если мы даже и не поразим всех!» В ответ прикричал еще громче мужчина. «То нам в помощь пулеметы или маги охранения. А вообще то, что демоны разбиты на отряды, даже лучше. Мы их по отдельности побьем!» «Значит, маги, стоящие на флангах круга, поставлены там не просто так?» С удовлетворением подумал я. «Молодец, Юра!» — предусмотрел защиту основных действующих лиц. В следующую секунду лишние мысли вылетели из головы, так как в отдалении, наконец, показалась быстро приближающаяся толпа демонов. «Как же их много!» — подумал я, и, почувствовав вибрации телефона, сформировал вокруг себя круг тишины. «Да, Роман!» «Иван Егорович! Облачность! Видимость со спутника пропадает!» Услышал я прерывающийся из-за смерчи голос Потанина. «Все нормально! Это мы так встречаем те отряды демонов!» Ответил я медленно и добавил. «Предупреди летчиков-истребителей, чтобы некоторое время не приближались к нам, как минимум до тех пор, пока смерч не рассосется!» «Принял!» — ответил успокоенный Потанин, и в этот момент старший в круге магов наконец направил заклинание в сторону значительно приблизившихся демонов, которых тут же засосало внутрь. Словно песчинки, втянутые пылесосом, пришло мне в голову сравнение, когда я наблюдал за работой огромного смерча, с легкостью уничтожающего многочисленных, не думающих отступать инферналов. А ведь некоторые крылатые твари даже пробуют летать там», — удовлетворенно произнес наставник, разглядывая поле боя в неизвестно откуда взявшийся в его руках бинокль. «Однако у них ничего не получается. Отличное заклинание, признаться!» «Эх, вот бы нам с такой легкостью справиться и со всеми остальными!» Через некоторое время, когда в поле видимости не осталось ни одного демона, а сила смерчи стала уменьшаться, Никасим Пурух отправил заклинание как можно дальше в сторону, чтобы выжившим, и изломанным демонам было долго до на нас ковылять. Феофан скомандовал перестройку колонны и выдвижение. До места назначения осталось проехать примерно половину пути. В недавно созданном межведомственном штабе Совета Безопасности Кагнийской Республики, предназначенном для решения экстренных и чрезвычайных ситуаций, царила настоящая суматоха. Одни сотрудники бегали с картами и документами между столами, вторые занимались разработкой и согласованием первоочередных действий, третьи наносили обстановку на своем направлении на электронную карту Республики, которая транслировалась на несколько огромных экранов. Сама карта выглядела невыразительно. Специальные значки, расставленные должностными лицами, были нанесены с различными ошибками. Часть важных фрагментов то пропадала, то появлялась, данные вносились достаточно долго. Однако, несмотря на это, проект исполняющего обязанности президента работал и позволял принимать решения с учетом складывающейся обстановки. На недавно завершившемся совещании была проработана ситуация в Долгиновском районе, Проведен обмен информацией между управлениями и было принято решение о дальнейших действиях по ликвидации пустоши. «Все вкалывают на совесть, все заняты делом и представляют конечную цель нашей работы», подумал Петриус Вальш с удовлетворением. И даже представители Церкви Спасителя, которых первоначально и не планировали задействовать в работе штаба, показали себя с отличной стороны, предоставив данных больше, чем чуть ли не все внутренние управления, а эти их отряды Буранка и сводный Инквизиторский, добытые у магнатских родов боевые вертолеты? Нет. Все же церковь — это мощная сила, и с ее представителями лучше дружить. Иначе не только заимеешь проблемы, но и рискуешь расстаться с жизнью, ведь если бы они не поделились с нами информацией, то мы бы не представляли размеров проблемы, которая ожидает страну, если не удастся предотвратить массовое жертвоприношение. Лицо Петриуса застрилось, а глаза чуть затуманились. Хорошо еще, что личный самолет с родными уже находится на посадочной полосе. В случае нашей неудачи появится возможность сбежать и сохранить семью. Мужчине даже не хотелось думать о провале, и делать отнюдь не в безопасности Кагнейской республики и ее жителей. На первое место выходила потеря власти в стране. Слишком много сил он потратил на то, чтобы забраться на вершину, и терять цель в жизни из каких-то демонов и их пособников среди магнатов страны было очень обидно. «Идиоты», — думал он раздраженно, — «хотели получить пустошь у себя под боком? Чтобы богатеть, как бояре в империи? Ну так берите, не подавитесь. Только не удивляйтесь тому, что демоны не желают быть ресурсной базой. И теперь, получив лапы небольшой, но многолюдный регион, постараются отобрать у вас все». Родовые земли, поместья, алтари, жизни, прибыльное дело, деньги, хранящиеся в государственных банках и другие активы. Изменение обстановки на экране компьютера заставило мужчину отвлечься от нерадостных размышлений. Так, так. Управление вооруженных сил подняло по тревоге и отправило к пустоши поднятые воинские части, и некоторые уже прибыли в назначенный район. Пограничники сняли с границы несколько подразделений и отправили туда же но они еще не близко. Департамент полиции собрал подразделение спецназа, и они тоже в пути, а сводный отряд из десантников, боевых архимагов инквизиторов уже в воздухе. Расшифровал он пояснения к значкам, а затем обнаружил на карте приближающиеся к гнуску отряды, контролируемые церковниками, и пять тройк самолетов, двигающихся с имперской границы. Помощь со стороны императора? Отправленная для отряда Буранка Морозова? С удовлетворением понял мужчина, вчитываясь в детали. «Что ж, отличные новости. Мид не просто просиживает штаны, а работает для увеличения шансов». Млажавый и худощавый мужчина бросил очередной взгляд на находящихся на первом этаже сотрудников штаба. Огромное в пол стекло и размещенный на втором уровне президентский кабинет позволяли ему наблюдать за деятельностью подчиненных и контролировать некоторые процессы. Правда, сам исполняющий обязанности главы государства В дела не вмешивался, лишь нервировал и приободрял тех или иных людей своим пристальным взглядом. Петриусу почему-то вспомнилось, как после внезапной смерти действующего президента он решительно перехватил бразды правления у растерянных и испуганных оппонентов и начал планомерную деятельность по закреплению в кресле лидера республики, который планировал оставить за собой и после новых выборов. Для начала он под надуманными и не очень предлогами сместил часть верхушки силового блока. Не все они были некомпетентными дураками, но все же проглядели появление в стране организации демонопоклонников и предоставили ему возможность поставить на их места преданных или договороспособных людей. Пока Вальш занимался укреплением власти, на него вышли насирианские, халифарские и танзинейские главы государств, которые в ультимативной форме призвали исполняющего обязанности президента включиться в борьбу с демонопоклонниками и разрешить агентам иностранных спецслужб работать в республике. Петриус и не думал отказываться, лишь побрыкался для приличия. Проблема с демонолюбами была действительно слишком опасна и давно уже пущена на самотек. А из-за того, что в деле были явно замешаны влиятельные представители магнатских родов и высокопоставленные чиновники, все становилось в десятки раз хуже. Так что помощь иностранных государств была с радостью принята а сам исполняющий обязанности продолжил зажимать гайки, проталкивать нужные законы и ставить многочисленных чиновников на новые должности, что значительно расширило его возможности в будущей аппаратной борьбе. Дальше была операция по уничтожению захоронок в Долгиновском районе, которая не только очистила страну от множества демонов и их пособников, но и еще больше укрепила позиции самого Петриуса, который, как казалось людям, способствовал наведению порядка и возвращению к спокойной жизни. Желая подкрепить мысли народа и вновь усилить свои позиции, Вальш, убедившись в болезненной слабости республиканских силовиков, принял решение о создании межведомственного штаба при Совете Безопасности Республики, который, несмотря на некоторые шероховатости, все же успел начать работу и даже провел несколько учебно-боевых тревог и пусть результаты учений были неудовлетворительные, а должностные лица управления допустили множество ошибок, работу штаб все же начал, благодаря чему республика имеет возможность реагировать на быстро меняющуюся обстановку. Мысль исполняющего обязанности президента прервал стук в дверь, и на пороге появился его первый помощник. Петриус Вадьянович произнес крепкий немолодой мужчина с кожной папкой в руках. «У нас изменение обстановки. Я слежу». Показал Вальш на большой экран своего компьютера. Или там что-то новое? Фото со спутника, произнес мужчина, поджав губы. Нашим специалистам пока не удалось создать на карте архив данных, который позволит сохранять фотографии и видеозаписи. А посмотреть есть на что. Отряд Буранка Морозова столкнулся с крупной группой демонов, примерно в 2-3 тысячи, и уничтожив его с помощью магического смерча, двинулся дальше. Второй отряд церковников, который вошел в состав пехотной бригады, тоже показал себя неплохо и продолжает приближаться к НУСКу, что с нашими десантниками, уточнил Петриус. Они уже на подлете, однако начальник штаба дал команду выждать еще 10 минут, ответил помощник. Судя по снимкам со спутника, смерч, вызванный отрядом Буранка Морозова, привлек к себе внимание еще большего количества демонов, а значит, против них сейчас будут брошены основные силы инферналов, и тогда мы сделаем свой ход». «Хорошо», — кивнул Вальш, «что по оцеплению, воинские пограничные и полицейские подразделения продолжают пребывать к границам пустоши», — ответил помощник. «Работа двигается. Что насчет моего секретного приказа?» — уточнил президент и бросил быстрый взгляд на представителя церковников. «Установки на месте. Проводят необходимые мероприятия и настраивают целеуказания, указания чтобы накрыть все пространство» произнес помощник. «Уверен в них?» спросил исполняющий обязанности президента. «Генерал Островец не давал поводу сомниться в его лояльности», ответил помощник, намекая, кому новоиспеченный глава артиллерийских войск обязан своим назначением. «Докладов министру и в штаб не было. Я отслеживаю этот момент». «Хорошо», произнес президент и бросил взгляд на карту. «Держите меня в курсе событий» и обеспечить оперативную передачу информации генералу в случае провала. Если у десантников ничего не получится, то будем рисковать и надеяться, что церковники в этот раз преувеличили уровень опасности.